Оттенки, изменяющим звучание скромного словечка только, в наших разных европейским поэтам случаях заключен огромный смысл, колоссальное наше преимущество, высокое наше нелегкое счастье, которое так глубоко понимала, так остро чувствовала Анна Ахматова. Имя Ахматовой продолжало звучать в мире, и торжества продолжались принимая все более возвышенный характер. Присвоение Анне Ахматовой почетного звания доктора в Оксфорде прошло особенно торжественно. Впервые в истории Оксфордского университета англичане нарушили традицию. Не Анна Ахматова сходила по мраморной лестнице, а ректор спускался к ней. На обратном пути она задержалась на несколько дней в Париже, Но Париж изрядно изменился со времен ее молодости, когда она подолгу там жила и любила этот город. Ей не понравился обновленный, пропесоченный, отмытый от копоти веков Париж. И тем не менее она решила приехать в Париж на более продолжительный срок. Теперь это было вполне осуществимо среди прочих праздников. Праздником самым желанным и долгожданным стали подготовка и выход книги. Век времени. 15 печатных листов. Есть где развернуться. Даже, дорогая ее сердцу, поэма без героя под названием «913 год. Петербургская повесть» опубликована в беге времени. Книга получилась отменная. Хороший формат, прекрасная бумага, удачный замысел художника, воспроизведшего на суперобложке знаменитый рисунок Модельянин и публикация той же поэмы в ленинградском Дне поэзии «Праздники. Чудесные праздники». Шестая часть. Конец. Осенью 1965 года она заболела и надолго слегла в Боткинскую больницу. Ее друзья составили жесткий график посещений, и каждому желающему повидать Анну Андреевну следовало заранее подать заявку. Иначе едва ли удалось бы справиться с Ахматовкой. Но мне, по правде говоря, на таких жестких условиях не захотелось включаться в поток посетителей, который и без меня был нескончаем. Но я-то что? Случилась неизмеримо более горькая накладка. Лев Николаевич Гумилев после долгой разлуки приехал в Москву повидать мать, но придя в Боткинскую больницу, не смог получить разрешение на свидание, не был предусмотрен, не подал заранее заявки. Ему удалось только передать записку. Соседка по палате рассказывала, как взволнована была Анна Андреевна этой запиской и тем, что сын не был к ней допущен. Настолько взволнована, что вопреки своей обычной сдержанности целый вечер вслух возбужденным голосом говорила о том, как ужасно все получилось. «Как же не понимают мои друзья», — седла она, «что это сын мой, единственный, самый близкий мне человек». Наконец, единственный мой наследник. Наследник. Какое странное в устах ее слово. Значит, уже задумывалась о конце. Ощущала его приближение. Готовилась к нему. Мы встретились после выхода ее из больницы на Ордынке у Ардовых. Она была спокойна, хорошо себя чувствовала, собиралась в санаторий, полна была планов на будущее. И так хотелось быть с ней заодно, ни о чем не тревожиться, ничего не загадывать. И, как чаще всего случалось и в прошлой нашей встрече, я все-таки о многом из того, о чем собиралась ее спросить, спрашивать не стала. Не успела или подумала, не стоит сегодня, в другой раз, куда торопиться, увидимся еще, успею еще. Не успела. Она уехала в санаторий с Ниной Альшевской. Ехать туда ей не хотелось, не любила она санаториев, но поехала, потому что врачи настаивали, потому что хотела, очень хотела поправиться и жить дальше, и жить долго. А там, рассказывала Нина Антоновна, ей вдруг все понравилось, и она обрадовалась, и на другое утро проснулась радостная, с охотой собираясь отдыхать, лечиться, гулять, поправляться. Вот и все. Тут оно и грянуло. Помню длинный вечер, полный телефонных звонков со всех концов Москвы и Подмосковья и из Ленинграда. Сперва все спрашивали правда ли, а уж расправа.